Как у тебя все вкусно и красиво, — сказал Вершилов. Она посмотрела на Вершилова. Глаза ее, на этот раз не намазанные казались необычно острыми, почти колючими. Не отводя от него глаз, она произнесла слова, удивившие Вершилова. Да, красиво, вкусно. Что есть, то есть. — То есть, то есть, — повторил он. — Не самая я хороша, не правда ли? — Безусловно, — с горячностью ответил он, — будто бы, не знаешь, блистательно, прелестно. — А вот не сумела же обратать тебя? — Что? — переспросил он, полагая, что ослышался. — Не сумела обратать тебя. Ясно разделяя слова, повторила Татьяна. Закурила сигарету, глубоко затянулась, по-прежнему пристально глядя на Вершилова. — А может быть, просто пропустила момент? — Как пропустила? — спросил он. — Очень просто. У каждого есть свой момент, свой звездный час или, если хочешь, полчаса. Одному удается схватить быка за рога, а другой мямля, рохля, считая как угодно, не сумел, упустил, пропустил, и все. Она еще никогда не говорила так. В глубине души Вершилов с наивностью присущей большинству мужчин считал, что Татьяна — типичная холостячка, Ей и вообще-то семья не нужна, и она вполне довольствуется их нечастыми встречами. Хотела бы, чтобы они были вместе, была бы куда настойчивее, куда настырнее. Татьяна погасила сигарету одно хрустальной пепельницы, вынула из шкатулки, стоявшей на столике, новую сигарету. — Ты много куришь, — сказал Вершилов, — это вредно. — Жить тоже вредно, — возразила Татьяна. — От этого умирают. Тебе, как врачу, это хорошо известно. Взмахнула ладонью, отгоняя дым. — Еще кофе, Витек? — Пока не хочу. — Захочешь, скажешь. Он кивнул. Договорились. — Почему так получается? — снова начала Татьяна. — Почему бабы... Куда хуже, неинтересней, наконец, глупее меня, имеют все то, чего я лишена. Например, спросил Вершилов, что ты имеешь в виду? Тебе нужен пример? Изволь. Татьяна стала загибать тонкие и красивые пальцы с овальными, покрытыми ярким лаком, ногтями. У них есть дом, семья, понимаешь? Есть муж. Какой-никакой, но законный, не чужой, не ворованный, не амбулаторный, как теперь принято называть, а настоящий, свой, ни с кем не делимый. Есть дети. — Ты это серьезно? — перебил ее Вершилов. — Неужели ты, такая блестящая, такая умница, хотела бы взвалить на себя эту заботу? — Какую заботу? — Детей. Это же сплошные заботы, неприятности, постоянные тревоги. — Да, хочу, — перебила его Татьяна, — хочу забот, неприятностей, постоянных тревог, чтобы не спать ночами и бегать за молоком рано утром, и не сусветно волноваться, когда у ребенка корь или ангина, и вместе переживать первые двойки, и плакать, когда нет ни одного письма из лагеря, и штопать курточки которые вечно рвутся на локтях и дрожать, когда твой ребенок сдает экзамены, и вечно постоянно все время волноваться ни одной спокойной минуты. Да, хочу! хочу!.. Ноздри ее раздувались, в голосе звенели слезы. Постой, успокойся, пробормотал Вершилов. Он еще никогда не видел Татьяну в таком состоянии. Прошу тебя. — Побереги себя. — Хорошо. Внезапно покорно отозвалась Татьяна. — Так и быть, поберегу себя. Села, бессильно опустив руки. — Нет, она не играет, — мелькнула в голове Вершилова. — Не интересничает, не рисуется. Она и в самом деле страдает. Неужели я виной этому? Именно я, никто другой. Он встал, прошел от окна к двери. «Дай сигарету». Она вынула сигарету из шкатулки, поднесла к нему зажигалку. Он затянулся, закашлялся, с досадой бросил сигарету. Даже курить нынче толком не могу. — Не надо, это вредно, — сказала Татьяна. Он глянул на нее, не шутят ли, но лицо ее было серьезно, даже печально. — Да, — повторила Татьяна его слова, сказанные Давиче. курить очень вредно.